Поскольку христианство стремилось подавить эту языческую разнузданность, сексуальные сюжеты на время исчезли из средневековой придворной культуры, однако снова возникли в эпоху Ренессанса и Барокко, когда античность начала всех безумно интересовать. Насилие стало символом божественного принуждения души. Папы и кардиналы начали заказывать колоссальные росписи домашних церквей с изображениями античных насильников и их жертв. Так, миф о похищении Европы еще в средние века приобрел в христианской символике значение подчинения души Иисусу. Кроме того, поскольку Зевс в образе быка уплывал с Европой на спине за море, сюжет стал особенно привлекателен в век великих географических открытий. Около 1550 года Тициан нарисовал для Филиппа II, с которым Аня уже сроднилась, Два символических произведения, посвященных испанским завоеваниям Америки, похищению Европы и Данаю. Когда говорят о сексуальности Ренессанса, эпохи Барокко, всегда вспоминают Макиавелли. Вспомнила его и Аня. В книге «Князь», своего рода учебники по политологии, созданном в 1513 году, этот первый в мире иезуит и мастер извращать смыслы, пишет, что удача, Как женщина любят, когда ее берут силой, шлепают и бьют, а завершили легализацию легкого порно, как символа духовного подчинения и очищения все те же иконологии. В книге ученого Альчяти «Эмблематика», напечатанной в 1531 году, образ юного Ганимеда, которого Зевс унес к себе на небо и сделал виноградарем, соединялся с учением о платонической. духовной любви пастыря и паствы. Мрачный диктатор Папа Павел Третий, кстати, склонявшийся к протестантизму, даже выпустил специальную медаль с изображением Ганимеда и Орла. Это была его аллегория любви к человечеству. Рубенс такие сюжеты рисовал с большим энтузиазмом, придавая им опасную привлекательность. Например, он написал картину «Похищение дочерей Лев Киппа». Дочери царя Левкиппа похитили с известной целью античные герои Кастер и Поллукс. Сами они были сыновьями, изнасилованной Зевсом Леды, и после смерти за свои подвиги заняли свое место на небе, превратились в созвездие-близнецы. На другой картине Рубенса, на античный сюжет, бог северного ветра Борей пытается овладеть Уритейей. Здесь насилие оборачивается духовной свадьбой, и аллегория нисхождения высшего существа к низшему, мужчины и бога Борея, к женщине Аритее, которая с благодарностью должна принимать такую любовь. Можно только поражаться, сколько же подобных античных и христианских сказок, историй, аллегорий, символов втискивали иезуиты в головы впечатлительных детей XVI и XVII веков. Неудивительно, что все началось Нострадамусом, окончилось полным безумием стиля барокко, подумала Аня, складывая прочитанное обратно в папку. Так или иначе, но вывод сделан. и Иезуит Гера мог получить аллегорический подарок от христианского художника Рубенса картину на сюжет постельной драмы VI века до нашей эры. Однако для Бюргера Рубенса, которому дворянское звание досталось лишь спустя годы упорной службы, Этот аллегорический подарок мог иметь и другое значение. Насилие являлось символом тирании правящей элиты, поэтому образ Лукреции может означать родину Рубенса Фландрию, а Торквиния, оккупировавшую ее Испанию. В 1609 году, когда, скорее всего, и была написана эта картина, был подписан договор о 12 перемирии между Испанией и Нидерландами. Для Фландрии это означало передышку в бесконечной, длившейся уже почти 80 лет, гражданской войне. Именно этот разожженный и поддерживаемый испанцами пожар выгнал семью Рубенса в Германию. В следующем году Испания признала независимость Нидерландов. Вот и обнаружилась фига в кармане, которую показывал художник испанцам. Вот и услышали мы, наконец, как стучит пепел Клааса. вернее, честно признаем, деликатно постукивает в маленькой сексуально-привлекательной груди Лукреции, потому что инфанта Изабелла, от которой придворный художник Рубенс в том же году начал получать по 15 тысяч флоринов жалований в год, хоть и родила за Фландрию, но все же была испанской наместницей. В картине Торквини и Лукреция многозначность, и удобство в использовании аллегорического стиля мышления видно, как ни в одной другой картине художника, в семнадцатом веке. Все всегда можно повернуть наоборот и доказать недоказуемое, а иначе какие же иезуиты учителя. Поэтому сюжет с Лукрецией тоже читался наоборот, не как насилие, а как символ доброго управления, например, в освободившихся от гнета королевской тирании бюргерских республиках, у Боттичелли во Флоренции и у Рембранта в Голландии, и, наверное, у оппортуниста Рубенса тоже, когда это было ему удобно. Однако, кроме духовной и политической аллегории, все картины, отражающие сексуальное насилие, несли еще и третью функцию — будить эротические фантазии зрителей мужчин, поэтому такие сюжеты часто украшали Лорцы с приданным, спальни, служили свадебным подарком или просто элитарной порнографией, предназначенной для знати и просвещенных бюргеров. В итоге не укрепилась мысль, что нашла заказчика картины, и картина эта — подлинник. Но она понимала, что пока не будет найдено документальных подтверждений этому, гипотеза так и останется гипотезой. Поэтому для Гоши куда важнее технологическая экспертиза. Выйдя из музея, Аня свернула с оживленной торговой улицы и оказалась в старом жилом квартале. На каждом перекрестке стояли подсвеченные рекламные щиты. Изображение на них менялось каждую минуту. Пока Аня шла, ее сопровождали два то и дело сменяющих друг другу лица. Петер Пауль Рубенс в широкополой шляпе и губастый Мик Джагер. Мировое турне Роллингов докатилось до Бельгии, и грозило затмить даже такое шоу, как год Рубенса. В компании двух мировых знаменитостей, соперничающих за ее внимание, Аня дошла почти до своего отеля. В воскресенье на улицах было так пусто, что казалось, будто город остался один на один со своей историей. Только впереди мелькнула одинокая фигура. Аня подумалась, что если догнать ее, можно увидеть, как по мощенному тротуару своего мало малоизменившегося за 400 лет города Прогуливается Менхейр Рубенс. Настоящие селебрити, такие как он и его друг Мик, не могут себе позволить выйти на улицу просто так, когда захотят, особенно если в город съехали столпы фанатов. Приходится выбирать безлюдное время. Аня непроизвольно ускорила шаг. Но шедший впереди высокий худой попрыгунчик, словно почувствовав любопытный взгляд, не оглядываясь и вынимая рук из карманов короткого мягкого пальто, быстро свернул за угол и пропал из виду. Маленький, зажатый между штаб-квартирой «Сони» и ноки отель, в котором поселили группу сотрудников Эрмитажа, носил гордое имя «Националь». Стеклянные двери при ее приближении открылись, и Аня с удовольствием ощутила повеявшее изнутри тепло. Она немного замерзла. В сумрачном фойе царил дух 70-х, темно-серые мраморные стены — Искусственные пальмы в катках, пыльное макраме. Развязывая на ходу шарф, Аня подошла к стойке. Там лежали туристские проспекты, каждый из которых пестрял словами «Год Рубенса». Она взяла лежавшую сверху красочную рекламку. Англоязычный гид предлагал свои услуги. В перечне значились туристические маршруты, один занимательнее другого. Первый приглашал на прогулку по местам, где жили женщины Рубенса. Приписка внизу, очевидно, разочаровывала клиентов, потому что она была напечатана мелким, при мелким шрифтом. Мы посетим дома, где жили женщины, портреты которых рисовал великий художник. Следующий маршрут приглашал на карнавал рубенсовской плоти без пояснений. Аня только хотел полюбопытствовать, что предлагалось посетить на самой популярной, судя по количеству отзывов прогулки. под интригующим названием «Сэр Рубенс, ангел или демон», как на плечо ей легла чья-то рука. Она обернулась. — Я тебя больше никуда не отпущу, — просто сказал Рольф. — Прости меня. Он сжал ее руки. Я был дурак, не знал, чего хочу. Теперь знаю. Я хочу быть с тобой. Тревожно вглядываясь в ее лицо, проговорил он. Аня молчала. Но в этом молчании было счастье. Наконец-то все налаживалось. Все, что было раньше, не в счет. каждый имеет право на второй шанс. Увидев ее улыбающиеся глаза, Рольф просиял и, крепко обняв, выдал. — Поедем ко мне в Кельн. Аня пораженно смотрела на него. Дело принимало серьезный оборот. — Но я и так туда еду, — засмеялась она, не зная, что сказать в ответ на такое предложение, и потянулась потрепать его короткие и, как всегда, безупречно подстриженные волосы. Вот Рольфа Пахло знакомым запахом кёльнская вода. «Вот как? Зачем?» — удивился он. Аня запнулась. Ей очень хотелось рассказать ему о Гоше, его картине, и поделиться своими догадками. Но она вовремя вспомнила, что это Гошина тайна, и что ее умствования в Эрмитаже ни к чему хорошему не привели. Поэтому она быстро нашлась и сказала, «Да там ведь Верушка. Между прочим, ты знаешь, что она сейчас на регате?» «Верушка? На регате?» Взяв ее под руку и ведя к лифту, изумился Рольф. «Ну да, на Канарах. У нее русский бойфренд. Они там компании. В общем, неважно. Важно, что их яхта, «Леопард оф Лондон», сейчас пересекает Атлантику и идет второй. И все у них стало как прежде. Владимир Исакович Бахман жил далеко на окраине города. Сев у Кернского собора на трамвай, Аня достала папку с последними выписками — Выписок было много, а вот выводы уместились на одной страничке. Как-то ее встретит с этим Владимир Исакович. До остановки Эфферен, где реставратор обещал ее встретить, нужно было ехать минут сорок. Аня волновалась. В Кюльне Аня уже успела посидеть в городской библиотеке, библиотеке музея Вальрофа Рихардса, и прочесать архивы. Рольф сердился, что она все время пропадает, но она сказала ему — будто обещала Славику собрать материалы для его знаменитой статьи о немецкой архитектуре, которую он уже два года собирается сдать в Эрмитажный сборник. Без этого, строго сказала она, вырываясь из объятий Рольфа, Лёля и Славик ни за что не отпустили бы ее с ним. Невод, который Аня закидывала, был по-прежнему редким. Она начала с каталогов утерянных произведений и аукционных каталогов. Нигде Моделло или любое другое произведение — Напоминающая картину Рубинса «Торквини и Лукреция не упоминалось. В архивах тоже не удалось найти ничего конкретного, да и что искать. Единственной ниточкой были кёльнские заказчики Рубинса и владелец участка, где Гоша нашел картину Некий отец Геро. Но Аня не нашла больше того, что уже знала. Осталось набраться терпения и ждать выводов Бахмана. Чтобы не сойти с ума от ожидания, девушка дала себе волю. и углубилась последний и самый привлекательный пункт из своего списка тем — аллегория и тайный смысл в живописи 17 столетия. Трамвай свернул за угол и оказался как будто на луне. Здесь не было ни соборов, ни веселых разноцветных фасадов, ровными рядами стояли скучные, построенные после войны, бетонные дома. В одном из них располагался ночной клуб под названием Blue Ойстер», Коричневые железные жалюзи были тоскливо опущены. Взгляд Ани рассеянно скользил по серым одинаковым зданиям, припаркованным автомобилям, редким прохожим. Гуша вряд ли поймет ее одержимость. Для него главное — принадлежит ли картина кисти Рубенса. От этого зависит, будут ли наценники лишние нолики или нет. Зачем ему аллегория и скрытый смысл? А зачем он одинокой девушке, которая едет по пустынным улицам? Но ужасный и прекрасный семнадцатый век уже сгустился над ее головой грозовым облаком пусена, и Аня отчетливо поняла, пока Бахман со своей экспертизой не расставит все точки над И, она не остановится. Трамвай неожиданно притормозил на повороте, и Аня, оторвавшись от своей папки, увидела, что его уже догоняет следующий маленький быстрый немецкий трамвай. были совсем не похожи на красно-белых, сцепленных между собой жестяных чудовищ, которые так часто перегораживали петербургские улицы. Бежавший следом трамвай притормозил, увеличивая дистанцию. Наверное, не знал, как это здорово — сцепиться с собратом и встать намертво. За стеклом все больше отстававшего трамвая Аня заметила знакомую широкоплечую фигуру. Да это же Рольф. Куда это он собрался? Она уже вскочила было, замахала ему рукой Но вдруг представила, как глупо выглядит. Второй трамвай совсем отстал. Аня села и, состроив соседке, молодой Турчанке в голубой рубахе до пят и черном платке, закрывавшем волосы, смешную рожицу, в которой считалось «Извините, не знаю, что это со мной», достала телефон. Турчанка смотрела ей в переносицу. Ощущение было не из приятных, как будто на нее смотрела ожившая резиновая кукла, а не живая женщина.